Также поступил Артем, но руки его Нервно подрагивали, и он готов был в любой момент поймать бритый череп быка на мушку. Этим людям он не доверял. Однако волнения его казались напрасными. Расслабленным движением, опустив руки, громила буркнуло остальным, что все нормально, и прислонившись спиной к стене, принял наигранно равнодушный вид, пропуская странник у мимо себя на станцию. Поравнявшись с ним, Артём набрался смелости, чтобы посмотреть ему в глаза, но бык вызова не принял, улозел куда-то в сторону. Однако в спину Артёму сложил презривлый щенок и смачный привок на пол. Он хотел бы обернуться, но хан, на шаг впереди схватил его за руку и потащил за собой так, что Артем с одной стороны давил в себе желание вырваться, и все же вернуться к этому кажущему сейчас жалким типу, а с другой получал отличное оправдание для стремлений другой своей половины, которая трусливо требовала немедленно убираться оттуда. Когда все они ступили на темный гранитный полстанции, сзади вдруг протяжно с упором на растянутые гласные, раздалось: "Э, -э, -э Валину, вернись!" Хан остановился, вытряс из обойма отобранного обрнного ТТ, продолговатые патроны с закруглёнными пулями, вставил магазин обратно и швырнул его в боку. Тот довольно ловко поймал пистолет в воздухе и привычно засунул его в штаны, недовольно наблюдая, как Хан рассыпает извлеченные патроны по полу. "Извини", развел руками Хан. "Профилактика, так это называется". Подмигнул он Тузу. Китай город не был похож на другие станции, на которых Артему приходилось бывать. Он был не трехсводчатый, как ВДНХ, ДНХ, или другие станции, которые Артем мог припомнить, а представлял собою один большой зал с широкой платформой по краям которой шли пути. И это создавало чуть тревожное ощущение необычного простора. Станция была беспорядочно освещена болтающимися там и сям несильными грушевидными лампочками. Костров на ней не было совсем, очевидно, здесь это не разрешалось. В центре зала щедро разливая вокруг себя свет, горела белая ртутная лампа, настоящее чудо для Артема. Но бедлам, творившийся вокруг него, так отвлекал внимание, что даже на этой диковине Артем не смог задержать взгляд дольше, чем на секунду. Какая большая станция, выдохнул он удивленно. На самом деле, ты видишь лишь половину, сообщил хан. Станция в два раза больше. О, это одно из самых странных мест в метро. Ты слышал, наверное, что здесь с пути разных линий? Он те рельсы, что справа от нас, от уже Таганско-Краснопресненская линии» трудно описать то сумасшествие и беспорядок, которые творятся на ней. А на Китай-городе она встречается с твоей оранжевой веткой Калужско-Рижской, происходящее, на которой люди с других линий вообще отказываются верить. Калужско-Рижская линия, она не принадлежит ни к одной из федераций. Ее обитатели полностью предоставлены самим себе. Очень-очень любопытное место.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 Вдоль рельсов втянулись бесконечные ряды лотков, и вся платформа была забита тентами и палатками. Некоторые из них были переделаны под торговые ларьки, в некоторых жили люди. На некоторых было намалёвано сдаю, там находились ночлежки для путников. С трудом пробираясь через толпу и озираясь по сторонам, Артем заметил на правом пути огромную серо-синюю махину поезда.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 Нет, на ВДНХ тоже были свои любители спеть, но там было все иначе. Была у них может пара гитар на всю станцию, а иногда собиралась компания у кого-нибудь в палатке отдохнуть после работы. Да еще в заставе на сто пятьдесятом метре, где не надо было до боли в ушах вслушиваться в шумы, летящие из северного туннеля, у костерка бывало тихо пели под звон струн. Но в основном про вещи Артему не очень понятные про войны, в которых он не принимал участие, которые велись по другим, странным правилам, про жизнь там, сверху еще до. Особенно запомнились песни про какой-то Афган, который так любил Андрей, бывший морпех. Хоть в этих песнях и не понять было почти ничего, кроме тоски по погибшим товарищам и ненависти к врагу но умел андрей так спеть что у каждого слушавшего пробирало до дрожи в голосе и мурашек по коже андрей говорил что такое афган что там горы пустыни и песок что такое страна артем понимал довольно хорошо не зря с ним сухой занимался в свое время про страны их историю артем кое-что знал но вот горы реки и долины так и остались для артема каким-то абстрактным понятием и слова их обозначающие вызывали в его воображение лишь воспоминания о выцветших картинках из школьного учебника по географии, который принес ему из одного из своих походов Сухой. Да и сам Андрей не был ни в каком Афгане, мол, он был для этого просто наслушался песен своих друзей. Ну разве так играли на ВДНХ, как на этой странной станции? Нет. Песни задумчивые, печальные, вот что там пели. И вспоминая Андрея и его грустные баллады, сравнивая их с теми веселыми и игривыми мелодиями, что доносились из разных мест зала, Артем снова и снова удивлялся тому, какой разной и непохожей, оказывается, может быть музыка, как сильно она может влиять на настроение. Поравнявшись с ближайшими музыкантами, Артем невольно остановился, и примкнул к небольшой кучке людей, прислушиваясь даже не столько к развеселым словам по туннелям под дурью, как к самой музыке, и с любопытством разглядывая играющих. Их было двое: один с длинными сальными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, одетый в какие-то невероятные разноцветные лохмоти, бренчал на гитаре А другой, пожилой уже мужчина с солидной залысины, видавший их виды, много раз чиненных и перемотанных изолентой очках, в старом, выленившем пиджачке, играл на каком-то духовом инструменте, который Хан назвал саксофоном. Сам Артем ничего подобного раньше не видел, а из духовых знал только свирель. Были у них умельцы, резавшие свирели из изоляционных трубок разных диаметров, но только на продажу. Но в свирели их не любили. Ну и еще, пожалуй, немного похоже на саксофон горн, в который иногда трубили тревогу, если что-то ворохлило обычно, используемое для этого сирена. На полу перед музыкантами лежал раскрытый футляр от гитары, в котором уже скопилось десяток патронов, и когда распевавшего все горло длинноволосый выдавал что-нибудь особенно смешное, сопровождая шутку забавными гримасами, толпа тут же отзывалась радостным гоготом, раздавались хлопки и в футляр летел еще один патрон. Песня про блуждание и бедолаги закончилась, и волосатый прислонился к стене передохнуть, а саксофонист в пиджачке тут же принялся наигрывать какой-то незнакомый Артему, но видимо, очень популярный здесь мотив, потому что люди зааплодировали еще несколько пуль блеснули в воздухе и ударились о вытертый красный бархат футляра. Хан и Туз разговаривали о чем то с у ближайшего лотка, и не торопили пока Артема. А он смог бы, наверное, простоять тут еще час, слушая эти незамысловатые песенки. Если вдруг все неожиданно не прикатился.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 собираясь раскрошить инструмент об острый выступ колонны. Второй бандит без особых усилий прижимал к стене пожилого с саксофоном, пока тот безуспешно старался вырваться на помощь товарищу. Из стоявших вокруг слушателей ни один не вступился заигравших. Толпа заметно поредела, оставшиеся приоткрыли глаза или делали вид, что рассматривают товар, лежащий на соседних лотках. Артему стало жгуче стыдно. И за них, и за себя, но вмешаться он не решался. Но ведь вы уже приходили сегодня". Держа с рукой за плечо плачущим голосом доказывал длинноволосый: "Слышь ты! Если у вас сегодня хороший день, значит у нас тоже должен быть хороший день, понял, блин? И вообще-то мне тут не бычь, понял? Что в вагон захотел петох волосатый". Зарал на него бандит, опуская гитару, был ясно, что махал он ею больше для страстки. При слове вагон длинновалосы сразу и быстро замотал головой, не произнося больше ни слова. «То — То-то же петух", с ударением на первом слоге пододолжил Громила, презрительно харкнув музыканту под ноги. Тот молча истерпел это. Убедившись, что бунт подавлен, оба быка неспешно удалились, выискивая следующую жертву.